Она бросила на меня гневный взгляд, к ее ненависти добавилось и негодование, что я, не предупредив и не спросив согласия, открыл наши тайны. Антон незаметно для Жанны мне подмигнул, все в порядке, — говорил его подмигивание. Лишняя капля возмущения ненависти не испортит, стало быть, сработает на наш план. — Жанна, мы все знаем, — сказал Чарли. Эдик рассказал, какие Павел разрабатывал темы. — Грандиозно. Вот наше мнение. Подробнее обсудим потом, а сейчас тему надо завершить, пока нам не нагорело за неразрешенный научный поиск. Мы решили ускорить исследование. Психодиполь, соединяющий тебя с Эдиком, будет сегодня проверен на разные изменения времени. Пройди в соседнюю комнату и немного побудь нам в одиночестве. Можешь соснуть, если хочется». Жанна опять метнула на меня ненавидящий взгляд. Я постарался изобразить на лице наглую развязанность. Она вся вспыхнула от возмущения.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 Он в дикой спешке отключал аппарат и все кричал «Тройная точка равновесия схвачена! Точно тройная точка! Точно тройная точка!» А посередине комнаты стояла Жанна, вырвавшаяся из своего временного заточения, и тоже кричала «Прекратите пытку! Прекратите пытку!» И опять стал терять сознание. Но взгляд на Антона придал мне какие-то силы. Антон был страшно бледен. Бескровные щеки отвисли, нос заострился, он казался мертвецом. Я попытался вскочить, чтобы помочь Антону, хотя и не знал, как это сделать. Чарли положил руку мне на плечо, рука была безмерно тяжела, я со стоном упустился в кресло. Чарли сказал очень радостно и очень торжественно. — С Антоном все в порядке. Антон сделал свое дело, теперь отдыхает. — А мы, — прошептал я, — ты жив, это главное, а Жанну спасли. Больше говорить я не мог. Рой, Жанна и Чарли превратились в призраки, туманными силуэтами реяли в воздухе. Один Антон не двигался в кресле, он был все так же бледен. До меня, как сквозь стены доносились голоса, я старался изо всех сил разобраться в них. Я понимал, что и Жанна, и Чарли, и Рой говорят громко, может быть, даже кричат, но слышал шепот. «Что это значит? Жанну спасли!» — негодовала Жанна. «Эдуард устроил какую-то новую подлость. Я хочу знать, что он сделал». «Жанна, подойдите к зеркалу», — говорил Чарли. «Полюбуйтесь на себя. Вы теперь настоящая, вам уже ничего не грозит». Она, очевидно, всмотрелась в зеркало. До меня донес ее новый шепотом крик.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 Таких опытов вам больше не разрешат. Будем двигаться поэтапно, — бодро уточнил Чарли. Следующие наши эксперименты не выше молекулярного уровня. Надо же что-нибудь оставить и будущим поколениям хронофизиков. Я спросила Жанне. Жанна, узнав правду, приходила в больницу, но я лежал без сознания. Несколько дней назад Жанна улетела на Латону, оттуда на Землю. Перед отлетом она великолепно справилась с монтажом трехмиллионника.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 На нем от был Рой Васильев. Он передает тебе привет.